На Номера чтения, с которыми я выступал, не всегда были, так сказать, просто или только чтением. Иногда они превращались в своего рода инсценировки. Например, рассказ «Лекция о дамских модах» от Евы до наших дней сопровождался демонстрацией этих самых мод, и я как бы их комментировал. На вращающемся кругу 30 красивейших женщин демонстрировали изготовленные в Париже туалеты. Среди, как бы мы сейчас сказали, манекенщиц меня поразила одна своей яркой итальянской красотой. Она и в самом деле оказалась итальянкой, но еще и женой полицейского пристава бульварного участка. Мы познакомились и даже влюбились друг в друга. Узнав об этом, пристав совершенно серьезно грозился убить меня. «А я поверил в это!» И хотя было мне 18 лет, и юноша я был спортивный, но у пристава был пистолет и шашка, да и рост он был огромадного, я бежал в Херсон. Так удачно начатый сезон и мои грандиозные планы, все полетело в тар-тарары. Ах, зачем я отступил от своего принципа «театр прежде всего»? зачем не дано человеку прожить без промахов и ошибок я прибежал в херсон в самый разгар сезона не успев подумать о том как же я устроюсь правда на худой конец оставалась кабиная лавка в которой я уже имел некоторый опыт по продаже лопат и гвоздей но в херсоне устроиться в театр оказалось нетрудно одесский как лен был здесь фигурой известной Недаром же, как я уже говорил, меня заметила пресса. А может, лучше бы и не замечала? Читаешь сейчас эти рецензии и думаешь, странное было время, если об актере приличным считалось писать вот так. «Уй, кто ж его не знает! Одесский смешняк и каламбурец!» Сейчас стал уже самостоятельно на ноги и выработал свой «утесовский» жанр и манеру. Пьет, так сказать, из маленького, но собственного стаканчика. Помимо родного языка, «утесов» превосходно владеет языком персонажей Юшкевича. Любит уверять, что бросит современные анекдотики и куплеты и посвятит себя серьезному искусству. Только раньше хочет сколотить состояние, по крайней мере, в полмиллиона. Это будет еще не скоро. Такой оскорбительный тон считался тогда в порядке вещей. Что же касается Юшкевича, имя которого упомянул рецензент, то действительно, встреча с его повестью о господине Сонькине имела для меня огромное значение. Семён Юшкевич был в то время очень популярным. Его ставили многие театры. Наибольший успех выпал его пьесе «Мизерере» в художественном театре. «Излюбленные герои Юшкевича», «Мелкие торговцы», «Еврейская беднота». Эти люди, их среда, были мне знакомы с детства. Персонажи повести о господине Сонькине, например, были очень похожи на приятелей моего отца, да и в нем самом было кое-что от Сонькина. Готовя эту роль, мне не надо было заниматься раскопками и изысканиями. Мои детские и юношеские впечатления были совсем свежими. Рецензент был прав, когда писал, что я рисовал тип Сонькина искренне. Вот уж где действительно. Если бы даже и старался, я не мог сфальшивить. Мелкий конторщик Сонькин мечтает о выигрыше 200 тысяч рублей. Ему кажется, что тогда его серая жизнь переменится, превратится в нескончаемый праздник. И вдруг, в самом деле, он выигрывает 200 тысяч. Значит, он свободен от нищеты, которая не только отравляла его жизнь, но и душила в нем человека, подавляла личность. Теперь он ни от кого не зависит. Он может поступать, как хочет. Почувствовав себя всемогущим, Он пачками разбрасывает только что полученные двести тысяч и кричит. «Все маленькие, забитые, несчастные, идите ко мне!» Это был истинный миг свободы. Но опомнившись и поняв, что он наделал, Сонькин сходит с ума. Слишком долго он жил в нищете, чтобы это не повлияло на его душу, не отравило ее ядом собственничества. После пустеньких, развлекательных ролей роль Сонькина показалась мне тогда, молодому и неопытному актеру, целым богатством. Я готовила и играл ее с безграничным удовольствием. Может быть, здесь я впервые почувствовал, что такое настоящая роль. Каждый его жест, каждая черта его характера, каждый его поступок были для меня полны значения. были мне ясны и понятны до самых глубин. Мне нравилось, что он любит рассуждать, что он склонен к обобщениям, наблюдателен. Я понимал, почему он добр, мягкосердечен и не переносит чужих слез. Я понимал, откуда его робость, нерешительность и даже трусливость. Я видел, как он в нервном порыве и нетерпении грызет ногти и рошит волосы. Мне было близко его чувство собственного достоинства, которая проявляется и утверждается порой так уродливо. Его нелепые, и некрасивые поступки вызывали во мне не только возмущение, но понимание и жалость. Я старался показать в этом образе то, что постоянно видел вокруг себя, благородные побуждения, перед которыми неодолимой преградой стоят обстоятельства жизни, вынуждающие к мелочности, ограниченности, отупению. Меня радовало, что хотя бы на миг мой Сонькин сумел вырваться в прекрасный мир без корысти и единения с людьми. Да, он дорого за это заплатил. Но мне хотелось, чтобы все поняли, как этот миг прекрасен и стремились как можно дольше длить такие мгновения своей жизни. Наверное, тогда я не сумел бы так чётко сформулировать свои ощущения. Но не сомневаюсь, что именно они волновали меня в этой роли. Повесть о господине Сонькине не была шедевром, да к тому же она была слишком громоздкой для театра миниатюр, но я все-таки выбрал ее для своего бенефиса, предпочтя пустым комедиям и водевилем вроде «Суфражистки», «Блудницы», «Митродоры» или «Гнезда ревности». И я был рад, когда прочитал рецензии. Утесов рисовал тип Сонькина искренне. Его Сонькин не мозолил глаз холодностью фотографического снимка. Артист все время старался в свою игру вложить нечто, что могло бы идеализировать Сонькина и смягчить грубо реальные краски авторского рисунка. Это ему в значительной мере и удавалось. Особенно хорош был Утесов в третьем и четвертом актах. В них Сонькин жил, но не грубой, лишенной красивого смысла жизнью. Артисту удавалось сухую авторскую схему облечь в плоть и кровь живого образа, дать ей привлекательность, значительность, внутренний смысл. Работая над ролями и рассказами, я с некоторых пор стал натыкаться на места, которые ставили меня в тупик, словно в них оставалось что-то скрытое от меня. И однажды, Я обнаружил, что мне не хватает знаний. Я с удивлением оглянулся вокруг и словно увидел мир впервые. Он стал для меня полон загадок. Я повсюду искал возможность узнать новое. Приглядывался к людям, выспрашивал их, прислушивался к чужим разговорам, а потом понял, что кроме книги нет ничего лучшего для человека, который хочет понять окружающую его информацию. и незнакомую ему жизнь. Вот когда я начал читать запоем поем. Все, что попадалось мне в руки. Романы, повести, сказки, статьи, научные трактаты. И все было интересно. Сегодня, глядя на себя с вершины своих лет, я удивляюсь, как хватало у меня времени, чтобы столько читать. Ведь я работал в театре миниатюр, А это минимум два спектакля в вечер, а в воскресенье и празднике три. Ах, мои молодые коллеги! Знаете ли вы, что такое работать почти целый год без единого выходного? Знаете ли вы, что такое ежедневные репетиции новых спектаклей? Ведь каждые два-три дня премьера правда был суфлёр. Но, как я уже говорил, он подсказывал только актерам первого положения. И все-таки я читал. За поем, со страстью, с той самозабвенностью, с какой брался за любое дело. Когда? Ночью. И откуда у меня сил хватало? Кабы сейчас мне эти возможности, чего бы я только не натворил. Переезд из Херсона в Александровск. Приятное путешествие. Вы садитесь на пароходик, немного похожий на тот, что описал Марк Твен, деловитый неторопливый с колесами по бокам и берега днепра медленно проплывают перед вами, наполняя душу успокоением и тихой радостью. В Никополе пересадка. оттуда в Александровск вы едете поездом по земле. Я оступил на борт проходе ассолидма, и независимо. Мне было все еще восемнадцать. Для солидности я накидывал себе, чудак, лет пять-шесть, а для доказательства, что мне никак не меньше двадцати четырех отрастил бачки и, разговаривая с кем-либо, презрительно опускал уголки рта для получения предмета моей постоянной заботы — морщин. Но душу-то не загримируешь... Она была у меня восемнадцатилетней и со всей непосредственностью сжималась и расширялась от впечатлений. Это приятное неторопливое путешествие совсем размягчило ее. У меня было блаженное настроение. Я был готов, как говорит поэт, для жизни, для добра. Никополь теперь город, а тогда это было местечко. Одесситы Людей из Никополя презрительно называли никополитанцы. Я должен был пробыть там всего один вечер, но он оказался решающим в моей жизни. В этот единственный вечер я пошел в единственное место развлечения никополитанцев — кафе. Здесь обычно собирался местный Бомонт. Я был одессит, и поэтому с презрительной миной сидел за столиком и глядел на провинциалов. В кафе вошли двое — маленькая девушка и мужчина. Мужчину я узнал. Мы вместе ехали на пароходе из Херсона. Мы не были знакомы, но ему было известно, кто я и куда еду. А ехал я в трупу Азамата Рудзевича. Мужчина глазами указал на меня своей даме и что-то шепнул. Она взглянула на меня и сделала презрительную гримасу. Вот и все события этого вечера. А чего еще можно было ждать от какого-то местечка? Утром я уехал в Александровск. И вдруг, через день после моего приезда, во время репетиции, на сцену вошла новая актриса. Та самая, столь презрительно фыркнувшая в Никополе. Нас представили друг другу. Это была Леночка Ленская. Ей был 21 год. Когда кончилась репетиция, я спросил ее как можно галантнее. «Что вы намерены сейчас сделать?» «Сначала пообедать, а потом искать комнату». Чтобы отомстить ей за недавнее фу, я решил быть галантным до конца и пригласил ее обедать в ресторан. Но за обедом, в беседах и шутках, на которые мы оба не скупились, она, ей-богу, начинала мне нравиться по-настоящему. Я заметил, что и с ее стороны не было больше ни фу, ни презрительных гримас. «Всякие хорошие дела начинаются в дождь, а когда мы вышли из ресторана, он уже шел. Комната, которую я снял, была неподалеку. Я сказал, может быть, мое предложение покажется вам нелепым, но давайте зайдем ко мне и переждем непогоду, а потом я помогу вам найти комнату». Искать комнату Леночки Ленской не понадобилось. Она вошла в мою, и больше из нее не вышла Как будто бы дождь шел сорок девять лет. Она стала моей женой. В Александровске мы прослужили несколько месяцев, а потом получили приглашение в Феодосию. В Феодосии было очень хорошее дело, великолепная труппа. А может быть, это нам только все казалось необыкновенным. Мы были счастливы, любили друг друга, любили театр. Господи, как хорошо жить на свете! Война вернула нас на землю. Антрепренера мобилизовали как офицера запасом. Труппа распалась. Надо было действовать быстро и решительно. Я отвез Леночку в Никополь к ее сестрам, А сам помчался в Одессу. Устраиваться. В это время устроиться в Одессе было трудно. Театральная жизнь почти замерла. Да и не только театральная. Проливы Дарданеллы и Босфор были закрыты. Порт не работал. Но я устроился. Даже сразу в два театра миниатюр. Кончив пьесу в одном театре, я на извозчике ехал в другой. потом возвращался обратно в первый, играл там второй сеанс и снова мчался во второй, потом опять в первый. Одним словом, фигора здесь, Фигара там. Но за всю эту суету семейный теперь уже фигора получал два рубля в вечер. Извозчик, перевозивший меня из театра в театр, зарабатывал больше. Наконец я смог выписать Леночку к себе. «Все было бы хорошо», Но была одна сложность — мы не были повенчаны. ЗАГСов тогда еще не было, а венчать меня отказывались, потому что я не был приписан ни к какому призывному участку. Естественно, что перемену в моей судьбе я скрыл, и о нашей преступной, неоформленной законом жизни ни мои родители, ни ее сестры не знали. Конечно, можно было бы скрывать это и дальше. Кому какое дело? Но приближалась катастрофа. Должна была родиться Эдит Утесова. Вы понимаете, что было бы, если бы она родилась внебрачным ребенком? Ужас! Мне удалось уговорить городского раввина повенчать нас. Ах, какая это была свадьба! Начну с того, что у меня было всего пять рублей. Я взял свою незаконную жену под руку, и мы всем семейством, как вы понимаете, нас было уже почти трое, отправились в синагогу. Я был счастлив, но предвидел во время венчания различные затруднения. Во-первых, требовалось золотое кольцо. Хорошо еще, что по еврейским обычаям нужно только одно. Кольцо у меня было, медное, позолоченное. Но нужны еще десять свидетелей. А где их взять? Никто из родственников и знакомых ничего не должен был знать. Меня выручил синагогальный служка. В последний момент он выскочил на улицу, где обычно кучками стояли бендюжники. Это была их синагога. И крикнул. «Евреи! Нужен минин! По двадцать копеек на брата!» Они вошли в синагогу, огромные, бородатые, широкоплечие гиганты. Они были серьезны и величественны, от них пахло дегтем и водкой. Равин был импозантен не менее любого бендюжника. С длинной седой бородой, в бобровой шапке и шубе с бобровым воротником была зима, но синагогу по случаю войны не топили. А невеста была маленькая, да и жених небольшой. Мы стояли в их окружении, как мальчик с пальчик и дюймовочка. Над нашими головами развернули шатер, и Равин глубоким торжественным басом спросил, «Где кольцо?» Я подал ему мое поверхностно-золотое кольцо. Он подозрительно взглянул на него. «Золотое? Конечно!» — нагловато ответил я. «А где же проба?» «Оно заказное!» Соврал я, не морнув глазом. Он иронически улыбнулся, сделал вид, что поверил, и приступил к обряду надевания кольца на палец невесты, произнося при этом ритуальные древнееврейские слова, которые я, как попугай, повторял за ним, ни одного не понимая. Я надел кольцо на палец Леночки. Равин пожелал нам счастливой жизни. Я отдал служке 2 рубля. и он роздал по двадцать копеек бендюжникам. Рубль, он сказал, надо дать равину на извозчика. Рубль я дал ему самому за блестящую организацию моей свадьбы, и у меня осталось капиталу на ближайшую семейную жизнь ровно один рубль. Взяв теперь уже мою законную жену под руку, я вывел ее из синагоги и пригрозил. «Теперь ты от меня никогда не сможешь уйти». — У тебя нет своего паспорта. Ты будешь прописана в моем.